Глава шестая. Тени Марк сидел на мосту на перилах, рядом с ним стояла трехлитровая банка с томатным соком. Банка открытая, и сока в ней болталась на две трети, а лицо у Марка было красное и осоловелое. Видимо, сока напился. Анна сидела на бревне рядом и ела сухие печенья из газетного пакета. Я ненавидел такие печенья пухлые, квадратные, не сладкие и не соленые, никакие. Но в нашем магазине только такие продавались, да еще чайное иногда, даже чайное лучше, чем такое, не говоря уж об овсяном. Но Анна эти печенья ела с удовольствием. Сидела и ела, соком томатным иногда запивала. Интересно, они что, всегда едят? Я одного такого человека знаю, Ленюшку Зотова. Он тоже всегда ест, а когда съедает все у себя дома, идет по соседям. Но соседям он давным-давно надоел, они его не пускают. Ленюшка пьяница, денег у него нет, и он приучился питаться всем подряд, что только встретится. Иргой, клевером, щевелем, горошком из акации, ворованной морковью. Как его не увидишь, он все время жрет, а при этом худой. Анна и Марк тоже тощие, но не как Ленюшка. Ленюшка гнилой. «Видно, что ткни и посыплятся, а эти другие, собранные. Тот же Марк тощий, а из стеклянной банки пьет, как из стакана, то есть он ее одной рукой за горлышко берет и пьет, а внутри сока три литра. Фехтованием, наверное, занимается. У нас в классе тельнов на фехтование ходят, так его на руках никто положить не может. Пусть хоть старшеклассники пробуют кисти железные». «Много томатного сока пить вредно», — сказал я Марку. «Может, живот заболеть?» «Да мы чуть», — ответил Марк. «Банку. Вчера сливового выпили. Очень-очень, пока голова не заболела. А березовый...» «Ань, березовый, да?» «Как бы да», — кивнула Анна через печенье. «Мне виноградный еще». «Виноградный и мне еще», — кивнул Марк. «Ты с виноградного уснул, как ежик». — Да, с виноградного любой уснет, — Марк отхлебнул томатного. — Скажите? — он посмотрел на Дюшку. — Я от меда засыпаю, — сообщил Дюшка, — а от сока не засыпаю. — А я от сметаны сплю, — сказал я, — и от сгущенки, если полбанки навернуть. — А можно сгущенку найти? — Марк поставил на перила банку. — Можно? — У нас три банки в погребе за огурцами солеными спрятаны, но это на Новый год. «Мама их сварит и сделает муравейник. Как раз и грецких орехов пришлют. Я люблю муравейник, особенно если его не из печенья сделать, а из сухарей, а еще лучше из коржиков». «Я могу достать», — тут же сказал Дюшка. «У отца могу попросить, он найдет. Но не сразу, неделю надо подождать». «Ладно», — подумал я, одну можно. Конечно, ругаться начнут, но перед Новым годом вряд ли сильно скажу, что очень захотелось, вот и съел». «Там еще две банки концентрированного молока есть, но я его не люблю». «У меня есть сгущенка», – зевнул я, – «как раз лишняя банка». Марк сразу на меня уставился, и Анна тоже. «Реально?» – спросил Марк. «Что?» – не понял я. «Банка есть. Есть, лежит, ржавеет. Я принесу. Чаю попьем». «Чаю попьем», – повторила Анна. «Я сушки купила». «Я люблю у сушки», — тут же заявил Дюшка. «Я могу дома взять сушки». Дюшка заглянул ей в глаза. «Приходите вечером», — пригласила Анна. «Мы сегодня суп варить будем». «Какой?» — сразу же спросил Дюшка. «Суп. Мы пойдем». Марк надел на банку капроновую крышку, убрал в рюкзак. Вторую взял под мышку. «Приходите», — повторила Анна. «Обязательно». «Придем», — заверил Дюшка. «Обязательно». Они двинулись по мосту на другой берег, спустились по насыпи, пропали за кустами. «Пойдем за сгущенкой», — предложил я. «Не, я тут посижу», — сказал Дюшка. «Где-нибудь домой тогда сходи», — посоветовал я. «Времени много еще». «А ну», — Дюшка отмахнулся, — «загонит еще». «И там папаша с рыбалки». «Ты когда обратно пойдешь на мосту, постой, я тебя увижу». «Ладно, я побежал домой». Дома меня ничем особым не стали нагружать. Мама велела картошки начистить, до да крыльцо голиком подмести. Ерунда. Картошку я быстро почистил, а крыльцо вообще не стал мести, для виду чиркнул пару раз, чтобы следы остались. Затем потихоньку вышел на огород. У нас погреб не дома, а в картофельнике, как раз под вишнями. Яма глубокая, там в самую жаркую жару прохладно, правда, пахнет сыростью. а по кирпичным стенам свисает мягкая белоснежная плесень. В погребе у нас, как обычно, картошка, морковь, лук и свекла, ну и заготовки разные, огурцы соленые и маринованные, помидоры, тушенка, 20 больших промасленных банок, завернутых в газету, наш стратегический запас, а еще ведерные бутыли с макаронами и с крупами. Все как полагается. А в самом низу погреба заглушка трубы, а сама труба на 15 метров вниз уходит. Артезианская скважина. При случае атомной войны на ней можно продержаться год-другой. Сгущенка и концентрированное молоко спрятаны за огурцами. То есть не то чтобы очень спрятаны, просто не стоят на виду. Это как бы намекает на то, что брать их не стоит. Я просунул руку между холодным стеклом и наткнулся на железо. Сначала вытащил концентрированное. В готовом виде оно так, не очень. А вот если размешать с сахаром и с какао и хорошенько растереть, а потом на ночь в морозильник, то получается вполне себе нормальное мороженое, не хуже, чем из сухого. Следующая банка была сгущенка. Стряхнул пыль и убрал ее под рубашку. Вылез из погреба. Пообедал борщом. Послонялся по дому для виду, колеса на велике подкачал, цепь подтянул и смазал, под яблоней повалялся, земляники поел, посмотрел на тлю. На смородине развелось тли, и теперь в земле суетились муравьи, которые эту тлю угнетали. Интересно наблюдать. Не люблю природу, в ней все глупо и жестоко, все друг друга жрут и от этого довольны. И никак их не переубедишь. Потом побежал обратно на мост. Сгущенку в сумку из-под противогаза сунул. У меня донки в ней лежат. Ждать на мосту долго не пришлось, через пять минут показался Дюшка. Лицо перемазано зеленкой, рожа кислая, наверняка щевель жевал. «Добыл сгущенку?» — сразу же спросил он. «Добыл». «Молодец!» — обрадовался Дюшка. «Точно это я ему сгущенку добыл. Покажи!» — потребовал Дюшка. Пришлось достать банку и убедить Дюшку, что с ней все в порядке. Он хотел ее даже сам понести, но я отказался. «Сгущенка моя, дарить ее тоже мне». «Тогда пойдем», — Дюшка пошагал вдоль реки. Дорога показалась еще короче, верный признак, что мы стали привыкать. Только с моста сошли, вот уже и же. «А может, это Дюшка торопился или я торопился?» Торопились по козьей тропе, только сегодня здесь коз не ходила, но следов Анны и Марка я почему-то не замечал. Мы остановились на дном же. Дюшка установился на жердях прямо посреди речки, раскачивался, пружинил, а я чуть ближе к берегу. Кажется, он мне хотел что-то сказать, обдумывал, решал, сказать все-таки или нет. Отец хочет в июле в Астрахань ехать. — сказал Дюшка. — На месяц, на рыбу. — Ты поедешь? — Не знаю. Я не решил еще. — Как ты думаешь, в нашем городе можно найти розы? — Анна любит цветы? — ничуть не удивился я. — Все любят цветы. Я к тому, что, наверное, роз не найти. — Ты ей цветы хочешь подарить, что ли? — Дюшка стал раскачиваться так, что жерди затрещали уже. Она сказала, что у них розы не растут, а ей посмотреть хочется. Не знаю. До вечера тут стоять будем. Мне надоело торчать над водой, я качнул жерди, они треснули уже по-настоящему. Дюшка испугался и поспешил на сушу. Перебрались через Номжу. Почти сразу я почувствовал запах дыма и еще какой-то вкусный. «Она же говорила, суп!» — обрадовался Дюшка. На поляне Анны и Марка все было как вчера, над костром висел черный помятый котелок, а вокруг самого костра устроились несколько сидений, выпиленных из поваленной сосны. Анна сидела и смотрела на реку, а Марк варил в котле. «Привет, издали поздоровался Дюшка, а мы сгущенку принесли». «Вообще-то я ее принес, ну да ладно, пусть». «Единственная банка во всем городе», — сказал Дюшка, — «с огромным трудом удалось добыть». «Не единственная». Но да возразить я не успел. Дюшка подскочил ко мне, сунул руку в сумку и нагло достал сине-белую банку. «Вот», — воскликнул он, — «вот она». Дюшка рванул к Анне и вручил ей сгущенку с такой торжественностью, с какой вручают выигрыш в лотерею. Анна приняла сгущенку торжественно и аккуратно. Точно она опасалась, что жестянка разобьется. Ее можно так есть, но вкуснее сварить, посоветовал Дюшка, на медленном огне. «Варить?» — немного удивилась Анна. «Да, варить, это очень вкусно. Она как карамель получается, если на хлеб намазать. Особенно хорошо, только надо очень осторожно». Мы как-то на Октябрьские варили, так у нас она взорвалась и весь потолок загваздала, потом ложками соскребали. Он стал рассказывать Анне об особенностях варки сгущенки, а я направился к Марку, занимавшемуся приготовлением супа. Суп странный у него варился. Из томатного сока, кажется, и с рыбой. Рядом с ним стояло ведро с наловленной и уже почищенной мелочевкой – Ельцы, окуни, ерши и сорожка. Не зря я ему удочку наладил. Толковый тип. Стоило подсказать про удочку. А сам дальше справился. Еще как справился. Пол ведра натаскал. Марк доставал рыбешек из ведра, внимательно оглядывал каждую, после чего опускал в кипящий томат. Что за суп, поинтересовался я. Харчо? Почему тогда рыба? Не знаю, пожал плечами Марк. «Я так варю по себе. Рыбы наловил и варю. Хорошо же. Из томатного сока». «Ага», — Марк примерил в ладони окуня, улыбнулся, запустил в котелок. «С томаткой суп будет. Будет ведь?» Марк посмотрел на меня. «Наверное, хотя я не знаю. Я знаю». Марк продолжил сгружать рыбу в варево. «Я все про это знаю». Надо эти еще запустить. Длинные. Марк запустил в котелок еще рыбешку. Я заметил, что места там мало осталось. Рыбины друг на друге сидели, не суп получится, а каша. Рыбная. А Марк взялся за морковь. Она у него уже почищена, оказалось две штуки. Одну мелко нарубил своим ножом, вторую, чуть подумав, кинул целиком. Теперь лук. Лук Марк порезал на чурбаке, то есть не порезал, а как-то посек. Он ставил луковицу на дерево, прицеливался лезвием и шинковал быстрыми движениями, так что через минуту оставались лишь мелкие кубики. Измельчил три штуки, а когда получилась изрядная горка, Марк сыпал ее в варево и сходил за еще одной банкой сока. «Гущеварно получилось», — порадовался он, — «смотрите-ка». Марк воткнул в котелок деревянную черпалку, она чуть наклонилась, но не упала. «Суп как надо», — сказал Марк. После этого он добавил в котел еще томатного сока. Я сильно сомневался, что такой суп получится съедобным, но Марк был человеком в себе уверенным. Он добавил в суп черного молотого перца, потом подсолил, потом помешал, потом стрельнул угольком. Дюшка продолжал приставать к Анне со сгущенкой, рассказывал, как из нее можно сделать много разных вкусностей, не только торт-муравейник. Если еще купить арахисовых орехов, почистить их, пожарить и смешать со сгущенкой, получится просто очень вкусно, вкуснее, чем настоящие конфеты. А можно и по-простому, с черным хлебом и молоком. Анна терпеливо его слушала и смотрела на реку. И я стал смотреть на реку, Течение потянуло и закружило, и я послушно потянулся за ним. Ближе к противоположному берегу в воде лежал камень. Его верхушка выступала над поверхностью. Мне в голову какие-то странные мысли приходили. Раньше я о таком никогда не думал. Огненные искры в глубине Золотого океана. Янтарь. «Кажется, я уснул», – разбудил меня Дюшка, толкнул в плечо я открыл глаза – «Ну ты даешь», — усмехнулся он, — «задрых посреди дня». «Устал чего-то», — ответил я, — «глаза заболели». Я огляделся. Марк пробовал томатный суп, Анна рвала смородиновые листья в чайник, солнце сильно опустилось и висело над деревьями на другом берегу. «А вы что делали?» — спросил я. «Марк готовил, а мы с Анной говорили». «Про чего?» «Про китов». Проснулся окончательно. Причем здесь киты? Анна спрашивала, видела ли я китов. — А ты видел, что ли? — Да, — ответил Дюшка. — Я же видел китов, когда мы во Владивосток ездили. Издалека, правда, целое стадо косаток на север шло. — Зачем Анне киты? — Не знаю, — печально ответил Дюшка. — Сказала, что хотела бы увидеть китов, не знаю. «Скоро — Скоро готово, сказал Марк. Он притащил из палатки батон, стал крошить его в котел. Отламывал куски и кидал, отламывал и кидал, не забывая откусывать от горбушки. Никогда не знал, что так можно еду готовить, какая-то тюря получалась, но пахло вкусно. Так весь батон искрошил. «Готово, можно есть!» Марк снял котел с огня и поставил его на траву. Анна посадила на угли с краю чайный котелок, и подложила пару веток. Мы все собрались вокруг котла, уселись на наломанные еловые лапы. Марк раздал всем по алюминиевой миске и по алюминиевой же и стал разливать суп. Я сразу понял, что сильно хочу есть и съем все, что предложит, даже этот странный суп Марка. Но суп оказался здоровским, то есть очень вкусным, очень Наверное, это было самое вкусное из несладкого, что я когда-либо ел. Даже моя бабушка никогда так вкусно не готовила. Даже картофельные шанги, даже новогоднее мясо под шубой. Вся эта рыбья мелочь растворилась в томатном соке, и хлеб растворился. Получилось что-то вроде томатного пюре, только только этого пюре я слопал бы, наверное, ведро. Полведра точно, три миски я же слопал. Дюшка меня перегнал, умял четыре. Марк оказался едоком плоховатым. Анна ела почему-то мало и по-другому. Медленно, чтобы почувствовать каждую ложку. После супа была сгущенка. Мы с Дюшкой не стали в банку вмешиваться. Да и Анна съела всего одну ложку, а дальше со сгущенкой разбирался Марк. Он схватил банку и ушел дальше на высокий берег, чтобы съесть сгущенку в одиночку. А мы чай пили. Смородиновый чай с лепестками шиповника. И сушки тут очень, кстати, оказались, хоть и деревянные. А после чая Анна принесла из палатки гитару. Дюшка как раз рассказывал про сушки и про печенье, как его правильно печь, обязательно пересушивать до коричневого цвета. Но появилась Анна с гитарой, и Дюшка замолчал. Анна отодвинулась дальше от костра, и мы тоже отодвинулись. Я почему-то волновался. При мне еще никто на гитаре не играл и не пел. По телеку я само собой видела и на концерте, самодеятельности, но вот так нет. В жизни оказалось, что все совсем по-другому. Сам звук другой и голос, и когда поют лишь для тебя. Анна заиграла, а потом и запела. Анна запела какую-то странную песню. Музыки в ней не было. Трынь-брынь, вот и вся музыка. И пела Анна не так, как поют. То есть совсем не пела, а рассказывала точно пустым, безнадежно поломанным голосом. А мы слушали. Слова в песне тоже какие-то простые, но при этом это была фантастическая песня про космонавта, плотно застрявшего на чужой планете. Он исходил всю галактику вдоль и поперек, но не нашел того, что потерял, и постепенно начинал понимать, что не найдет этого никогда. Ему было очень худо. Он потерял свой корабль и потерял свой дом, но делал вид, что не отчаивается. На последние деньги он покупал пачку сигарет и билет. Не домой, а дальше, сквозь пространство, вперед, все время вперед, только вперед. Билет на старый, потрепанный космическими ветрами и камнями звездолет, с помятыми бортами и сожженным крылом, что, взлетая, оставлял Земле тень. Я очень хорошо это себе представил. Космодром на забытой всеми планете, стартовая площадка, ветер гонит с пустыни рыжую пыль и перекати поле, далеко в песке тонет последний город. И тени от ушедших в пространство кораблей оставшиеся на выеденных солнцем плитах. Тени, тени, только тени, как от людей. И пачка сигарет в кармане, как знак того, что надежды еще осталось. Эта песня кончилась, а мне ее сразу захотелось заново послушать. Но Анна не стала повторять, сидела на пне и лениво брякала пальцами по струнам «Брым-брым, брым-брым». «Я думал, что Дюшка обязательно что-нибудь скажет», но он молчал, смотрел в точку. Тоска и надежда, и еще что-то там было, я не понял. Наверное, Анна поняла, что песня нас потрясла. Она еще немного побрякала по струнам и стала следующую песню петь. А мы стали слушать. Другие песни Анна пела таким же равнодушным и пустым голосом, но почему-то именно такой голос как-то усиливал в песнях всю суть Весь смысл, что ли? Я слушал и видел, про что она пела, но все равно первая песня у меня в голове так и вертелась. Я видел летное поле, и через него шагал человек с кожаным чемоданом, и звездолет разогревал двигатели и целился верхушкой в небо, а смерть стояла под синим ночным фонарем и аккуратно записывала что-то в толстую клетчатую тетрадь.